Динао Мингесто. Как мы играли. До того, как грянул вирус, мой дядя уже лет 20 работал таксистом, по 10-12 часов, 6 дней в неделю. Он не отошёл от дел, несмотря на то, что клиентов с каждым месяцем становилось всё меньше, и порой приходилось часами торчать около роскошных отелей возле Капитолия. в ожидании хоть кого-то. Он еще жил в квартире, где мы поселились, только приехав в Америку в 1978 году, и когда я позвонил ему узнать, как дела, сказал мне, скорее шутливо, чем обеспокоенно. Не думал, мол, окончить тут свои дни. Почему они молчат, когда подписываешь договор? Если тебе за 70, это должно стоять на самом верху. «Осторожно, дескать! Может, тут твое последнее пристанище!» «Умереть ему никаких шансов нет», — заверил я его, хотя мы оба знали, что дело обстоит иначе. Дяде было 72, и каждое утро, прежде чем сесть за руль, он поднимался и спускался по лестнице своего 12-этажного дома, чтобы разогреть мышцы перед работой. Ты самый сильный из всех известных мне людей, сказал я ему. Чтобы тебя вырубить, нужен какой-то невиданный вирус. Под конец я сообщил, что приеду из Нью-Йорка навестить его. Это происходило 12 марта 2020 года. Вирус как раз готовился осадить город. Мы съездим за продуктами, решил я. И набьём тебе холодильник. чтобы ты как следует постарел и растолстел, пока не пройдёт зараза. На следующее утро я пораньше выехал из Нью-Йорка в Вашингтон и увидел на шоссе огромное множество джипов. Во время своего единственного приезда в Нью-Йорк дядя спросил меня, что стряслось с машинами, погребёнными глубоко под землёй на дорогущих парковках, рассыпанных по городу. Прежде чем купить собственное такси, он 15 лет проработал в гараже в трёх кварталах от белого дома и часто говорил, что никогда не мог понять, зачем американцы тратят такие деньги, паркуя огромные машины, на которых никогда не ездят. Проведя первый час на забитой дороге, я хотел позвонить ему. У меня наконец-то появился ответ. При всех разговорах про американский оптимизм мы думали только про конец света. И большие пустые машины, теперь заполнившие все четыре полосы шоссе, просто ждали подходящей эпидемии, чтобы сдёрнуть. Когда я наконец добрался до дядиного дома в Вашингтонском пригороде, он сидел на бетонной скамье у подъезда, уперев локти в колени и крепко сжав ладони. Он помахал мне, чтобы я оставался на месте, и сел в своё такси, стоявшее в нескольких футах за мной. Я получил от него СМС: "Паркуйся. Я поеду". Мы неловко поздоровались тройным хлопком по плечу, а не привычным поцелуем в щёчку. Мы не виделись месяцев 6-7, а в его такси я последний раз сидел по меньшей мере лет 10 назад. Когда мы отъехали от дома, он сказал, что поездка напоминает ему игру, в которую мы играли в моем детстве. Тогда он возил нас с матерью за покупками. «Помнишь?» — спросил он меня. «Ты помнишь, как мы играли?» Мы свернули на широкую четырехполосную дорогу. Вдоль нее стояли торговые центры и автосалоны. Когда я рос, ничего этого не было. «Когда я рос, ничего этого не было». Почему-то показалось, будет слишком просто ответить на дядюнин вопрос так. Конечно, я помню нашу игру. Она часто становилась любимой частью недели. Поэтому я только кивнул и пожаловался на пробку впереди. Дядя любовно потрепал меня по затылку и включил счётчик. Именно так начиналась наша игра в его машине. Начинал щёлкать счётчик, дядя оборачивался к заднему сиденью, где сидел я и спрашивал «Куда желаете ехать, сэр?» За несколько месяцев мы ни разу не повторились. Начинали рядышком. Монумент Вашингтона, музей и национальные аллеи, но быстро забрались дальше. Тихий океан, Дисней Уорлд и Дисней Лэнд, гора Рашмор, национальный парк Йеллоустон, а потом... Когда я стал узнавать что-то о мировой истории и географии, пошли Египет, Великая китайская стена, за которыми последовали Биг-Бен и Римский Колизей. Твоя мать не могла мне простить, что я не говорил тебе выбрать Эфиопию, сказал дядя. Она ругала меня: "Если уж он фантазирует, сделай так, чтобы фантазировала о родине". Я пытался объяснить ей Ты ещё ребёнок. Ты родился в Америке. У тебя не было страны. Единственным, что было тебе дорого, оставались мы. Светофор впереди трижды переключился с красного на зелёный, прежде чем мы наконец двинулись вперёд, со скоростью обычного водивший дядю из себя. Он, по его признанию, не умел стоять на месте. Последний раз, когда мы играли в эту игру, «Дядя поссорился с моей матерью из-за бесплодности наших вымышленных приключений». «Мы не можем себе позволить куда-то его повезти», — сказал он ей тогда. «Так позволь ему посмотреть мир заднего сидения такси». Последняя наша поездка состоялась в Австралию, и мать разрешила ее при условии, что мы никогда больше не будем играть в путешествия». Мы приняли условия. Дядя включил счётчик, и следующие 15 минут я рассказывал ему всё известное мне об австралийской флоре и фауне. Даже когда мы подъехали к продуктовому магазину, и мать велела мне вылезать из машины, я всё ещё говорил. Я не собирался завершать путешествие на парковке. И дядя махнул матери, велев мне продолжать. Расскажи мне всё, что тебе известно об Австралии, попросил он, а на меня как раз навалилась страшная сонливость. Я снял ботинки и вытянул ноги. Когда дядя подложил мне под голову толстую карту из бардачка, чтобы лицо не приклеилось к сиденью из искусственной кожи, я поджал ноги. "Спи", сказал он мне. "Австралия очень далеко". Ты наверняка устал от перемены часовых поясов. Мы подъезжали к продуктовому магазину, и мне захотелось спросить у дяди, помнит ли он о нашем последнем путешествии и что именно. Он сосредоточенно пытался повернуть на парковку, где было полну машин и полдюжины полицейских автомобилей углом стоящих у входа. Нам оставалось всего пара сотен футов. Но при виде очереди из машин и растущей толпы покупателей, выстроившихся с тележками уже на улице, показалось невероятным попасть внутрь, прежде чем полки окончательно опустеют. Минут через 20 мы в конце концов свернули на парковку. Эту мелкую победу дядя отметил, дважды стукнув указательным пальцем по счётчику, чтобы я обратил внимание на стоимость проезда. Наконец-то усмехнулся он. После стольких лет в Америке я разбогател. Мы медленно пробирались на заднюю часть парковки, где вероятность найти место была выше. Место мы не нашли, и дядя переехал по траве на соседнюю парковку, принадлежащую ресторану, который пришпилеными к стене табличками оповещал: "Оставлять здесь машины могут только его посетители". Я ждал, пока дядя выключит мотор, но он держал обе руки на руле. Слегка наклонившись вперёд, как будто собрался ехать, но точно не знал, куда поворачивать. Мне показалось, я понял, что его беспокоит. "Тебе не надо идти в магазин", предложил я. "Подожди здесь. Подберёшь меня, когда я выйду". Он обернулся ко мне. Впервые с тех пор, как я сел в его машину, мы прямо посмотрели друг на друга. "Я не хочу ждать на парковке", покачал он головой. "Я делаю это каждый день. Тогда чего ты хочешь?" Дядя выключил счётчик, затем мотор, но ключ оставил в замке зажигания. "Я хочу вернуться домой", сказал он. "Хочу" чтобы кто-нибудь объяснил мне как отсюда выбраться